Глава 7. Наше время. Лиза 2. Лиза проснулась сразу по нескольким причинам. Тело затекло от долгого лежания в неудобной позе, под щекой что-то неприятно зудела и жужжала. Да и самой щеке было больно. Ей было очень жарко в ее шерстяном платье, и она явственно ощущала тот самый зов природы, который влечет нас в укромный уголок в кустике, ну или к ночной вазе. Лиза приоткрыла глаза. Почему-то перед глазами было какое-то поле с зеленовато-коричневой травой, от которой шел явственный запах пыли. От этого запаха Лиза неожиданно громко и звонко чихнула и проснулась окончательно. Кряхтя, как старая нянька Семёнишна у них в поместье, Лиза потихоньку постаралась сесть. Затекшие члены не давали ей этого сделать свободно гнуться не хотели, а болючие мурашки от длительного неподвижного лежания радостно рванули по рукам, ногам, шее и даже голове. Сев на попу, она огляделась. Никакого поля не было. Был толстый ковер с высоким ворсом. Большая комната, высокий потолок с лепниной, на потолке красивая люстра. Но вместо свечей там какие-то круглые штуки, светящиеся голубоватым светом. Большое окно, занавешенное кружевной тюлевой занавесью. Лежала щекой она на небольшой дамской сумочке с металлическими бляхами на одной стороне. Вот от этих блях ей больно щеку. Лиза потрогал рукой лицо, болезненно поморщилась, ощутив рубец от злополучной сумочки. Зудела и жужжала, кстати, как раз из нее. Пожужжав еще немного, все смолкло. В комнате никого не было, и вообще было тихо. Переждав всех мурашек, Лиза встала на ноги и пошла в поисках людей. Поиски успехом не увенчались. Нигде никого не было. В одной комнате вперемешку валялась на полу какая-то одежда, в другой комнате тоже стоял шкаф с распахнутыми дверцами, в нем было пусто. А вот в соседнем шкафу аккуратно висела красивая одежда. Еще ящики были внизу шкафа, но Лиза постеснялась там смотреть. Письменный стол с лампой на нем под зеленым абажуром. Полооткрытый ящик стола. Лиза попыталась его закрыть, но что-то мешало. Лиза пошарила рукой в глубине ящика. Там наперекосяк застряла какая-то небольшая коробка. Лиза поправила ее. Ящик закрылся. Кровать под пушистым пледом. Лиза вернулась в ту комнату, где проснулась. Странно, она была босая, но ноги ничуть не замерзли. Прошла дальше. Она вообще не понимала, где она находится. Апартаменты вроде какие-то. А как она сюда попала, да еще босиком. И вещей нет никаких её. Следующая комната что-то среднее между кухней и столовой. Стол с красивой скатертью, много разных шкафов вдоль стен. На столе стоит одинокий бокал необычной формы, пустой, но пахнет из него нехорошо, спиртным. В одном из нижних шкафов углубление в виде небольшого металлического тазика. В нем валяется и яичная скорлупа. Со стороны высокого белого шкафа раздалось тихое гудение, слегка напугавшее Лизу. И тут же следом послышался стук в окно. Она подошла к окну, Там, на толстой ветке здоровенной сосны, вплотную к окну, сидела белая кошка с голубыми глазами и стучала лапкой по стеклу, как будто просясь впустить ее. «А может, и правда живет она здесь?» Лиза решительно потянула щеколду форточки внизу окна. Створка распахнулась внутрь, и следом неторопливо вошла кошка. Лиза растерянно сказала «Здравствуй, ты кто?» «А я Лиза». Только я не знаю, как здесь оказалось. Почему-то ей показалось важным услышать хоть свой голос в этой тишине. Кошка села на подоконнике копилкой, внимательно смотрела на нее, склонив голову на бок. Потом внезапно ответила ей протяжным с мяукающими нотками в голосе. «А я Тася». «Здравствуй, Лиза». «А Феодор где он?» Лиза даже не особо удивилась тому, что она разговаривает с кошкой, просто от общего непонимания, что происходит и вообще, поэтому спокойно ответила. «Не знаю, а кто такой Феодор?» «Живёт он и здесь. Кот он мой. Пришла, а его нет, а у нас детки маленькие». Лиза только хотела сказать, что пока тут никого не видела, как внизу живота, как резанула от давно сдерживаемой потребности, что она даже застонала, скривившись от боли. Тася спросила, ты чего, Лиза? Более уж. Лиза сама не зная, почему брякнула о своей нужде в ночной вазе. Кошка понимающе покивала головой Ясно. Лоток тебе нужен. Пойдем и повела ее через небольшой коридорчик в отдельную малюсенькую комнатку, сказав, «Вот здесь нажми, свет загорится. Садись сюда и все свои дела делай. Потом вот сюда нажмешь, все усмоется». И вышла. Лиза после всех дел посидела еще чуток для верности, потом встала. Все сделала, как сказала кошка, вышла. «Теперь бы умыться» о чем и сказала Тася. Та вздохнула, качнув головой, пробормотала. «И откуда ты такая неумелая?» Провела Лизу еще в одну комнату. Там все сверкало в свете необычных ламп. Огромное зеркало на стене, большая ванна. Необычно белая и гладкая. Кошка и тут помогла, показала, как открыть кран с водой, когда Лиза попыталась его крутить. Оказалось, его надо поднимать. В зеркале отражалась она, Лиза, лохматая, опухшая от сна вниз лицом с отчетливой красной полосой на щеке от той сумочки. Умывшись и расчесав свою копну волос, найденные на полочке расческой, она вышла из умывальной комнаты. Прихватив по дороге ту самую сумочку, в которой опять что-то жужжало, Лиза прошла на кухню, села у стола. Тася с аппетитом уплетала какую-то еду из стоявшей на полу яркой мисочки. Пока кошка ела, Лиза методом тыка смогла открыть сумочку. Надо было просто потянуть крышку с блямбами вверх. Хоть и было боязно брать чужие вещи, но надо же понять, что здесь происходит. В сумочке были носовой платок, что-то непонятное в шуршающей пачке, небольшая книжечка, черная блестящая тонкая пластина, кошелек, странные ключи. Отодвинув все в сторону, Лиза взяла в руки книжечку. На обложке нарисован российский двуглавый орел. Открыла ее и чуть не вскрикнула. На цветном и очень ясном рисунке в книжечке была она сама, но вроде как немножко не такая, в странной одежде. И написано тоже как-то необычно. Сразу не поняла, что без ятей, но сумела прочитать. Это была все-таки она. Арсентьева Елизавета. Только не Ивановна, а Генриховна. Да. И как это понять? А далее было написано, что родилась эта Генриховна в городе Москве и в 1992 году. Лиза только смогла прошептать жалобно, «Не может быть! Сейчас ведь 1862 год!» И тут опять зажужжала. Теперь было понятно, что жужжит черная пластина, сейчас еще и светится. Тася оторвалась от еды и, повернувшись к ней, посоветовала. «Да ответь ты, а то так и будет звонить!» «Как ответить?» — растерянно пролепетала Лиза. «Вот видишь зеленый кружочек, нажми на него, к уху приложи и говори вслух «Слушаю». От испуга у нее сел голос и только тихо просипела «Слушаю». Из коробочки раздался неожиданно сердитый женский голос, вроде бы не молодой. Лиска, ты где? Лиза не менее информативно брякнула: "Здесь, вроде". Голос не унимался: "Где здесь? Что за манера ничего толком не говорить?" Лиза растерянно сообщила: "В Петербурге". Голос сердито сказал: "Дуришь опять, Лиска". И замолчал. Лиза замолчала, и только в глазах закипали горькие слезы. Она вообще ничего не понимала, и от этого становилось еще горше. Москва, Лиза какая-то другая, странное место, куда она неизвестно как попала, говорящая кошка. Этого любому хватит, чтобы сойти с ума. Подождав, пока Лиза прорыдается особо горько и дойдет до икоты от усталости, кошка подошла к ней, тронула ее ногу лапкой. Лиска! «Вот чего ты ревешь?» «Я не знаю, как я сюда попала. Я спала у себя в дартуаре, в Павловском институте благородных девиц в Петербурге и на дворе декабрь 1862 года, а здесь вот». И она потрясла этой книжицей со своим рисунком внутри, но с несу разным годом. Рыдать уже не хотелось, но и понимания никакого не пришло. Тася села копилкой возле нее, обвела хвостиком лапки и глубоко задумалась. Вот в самом деле задумчивость прямо была написана на ее белоснежной мордочке. И в результате раздумий выдала «Ну, ты, Лиза, попаданка теперь получается», заметив недоумение у вышеупомянутой Лизы, пояснила «Я?» Раньше домашняя кошка была, только моя хозяйка умерла, а наследникам я не нужна. Меня и выгнали. Вот живу в подвале. Так моя хозяйка очень любила романы про попаданок и частенько читала их мне вслух. И еще смеялась, говорила, что глупости пишут. А оно вот как получается. Ты сюда, а прежняя Лиза... «Наверное, на твое место с моим Феодором попали. Теперь здесь жить будешь. Обычно попаданки всегда прогресс несут миру. А ты делать-то что умеешь? Ну, работать там. Деньги на вискос как зарабатывать будешь?» Лиза отчаянно замотала головой. Ничего она не умеет и не знает. Откуда ей знать про это? Дома у батюшки в имении слуги, нянюшки, тетушки. Как бы она работала? В институте их учили управлять домашним хозяйством, но это заключалось примерно в следующем. «Позовите девку горничную, велите ей стереть пыль в гостиной да выхлопать диванные чехлы. Прикажите кухарке запечь баранью ногу с отварной спаржей, политой брусничным соусом. Стойте за спиной у кухарки, пока она не срежет весь лишний жир да тщательно не промоет мясо». Языкам их учили, рукоделию. Рисовать она любила. Да только кто же позволит благородной девице рисовать картины для продажи? Так что не принесет она миру никакой пользы. Лиза горько вздохнула. Ох, судьба ее, горькая судьбинушка! Кошка тихонько вспрыгнула ей на колени и принялась вытирать мягкой лапкой слезы, опять побежавшие из глаз Лизы. Поглаживая кошку и постепенно успокаиваясь, она вдруг вспомнила Тася. «Ты же сказала, что у тебя котятки маленькие. Где они?» «Так в подвале. Где же еще? Только холодно что-то там. Зима уж больно суровая нынче. Пойду я». Поела, молоко появилось. Котят кормить надо.